Глава сороковая В один из июньских вечеров Курати после долгого перерыва пришел к Йоко и пил саке в комнате, выходившей окнами в сад. Стемнело, в доме зажгли свет, и из криптомериевой рощи слетелось множество мелких мошек, которые назойливо жужжали, кружились вокруг лампы. Под крышей летали раи москитов. Йока в простом летнем кимоно, из-под которого отчетливо проступали худые плечи, в строгой позе сидела за обеденным столиком, нервно теребя воротник и отгоняя веером москитов, привлеченных ароматом саке. Йока и Курати уже не беседовали как прежде, когда они могли говорить до бесконечности, и темам, казалось, не будет конца. Стоило им заговорить, как сами собой вылетали неприятные слова, и они умолкали. «Сатян все капризничает?» — отпив глоток Саке, спросил вдруг Курати, словно это было очень важно, и шумно вздохнул, как бы стремясь выдохнуть вместе с воздухом и плохое настроение. «Да, она просто невыносима. Особенно последние несколько дней. Это бывает. Не надо только обходиться с ней так строго. Мне иногда в самом деле хочется умереть». Ни с того ни с сего вдруг выпалила Йока. И у меня такое бывает. Человеку, попавшему в беду, довольно трудно выкарабкаться. Он, как судно давшее течь, обречен на гибель. Но я попробую бороться. Главное, не бояться риска, тогда все преодолеешь». «Совершенно верно», — подтвердила Йока, в упор глядя на Курати лихорадочно блестящими глазами. «Что, этот тип Масаи бывает здесь?» — сменил тему разговора Курати. Йока не боялась признаться, потому что была уверена, что Курати отнесется к этому сравнительно спокойно. В крайнем случае скажет «Этот дрянной человечишка ищет твоей поддержки, но теперь все равно ничего не исправишь. Помогай ему, чтобы он хотя с голоду не подох». Однако то ли из опасения, что Курати упрекнет ее в скрытности, то ли считая, что у нее могут быть секреты, раз они есть у Курати, в общем, из ей самой неясных побуждений она ответила отрицательно. «Нет». «Не бывает? Ну, не выдумывай», — укоризненно произнес Курати. «Нет», — стояла на своем Йоко, глядя в сторону. «Дай-ка мне веер, комары покоя не дают. Я знаю, что он приходил». «Кто это тебе сказал такую чепуху?» «Неважно, кто». Йока рассердил уклончивый ответ Курати, и она промолчала. «Йотян, не в моем характере угождать женщинам. Не думай, что ты можешь врать мне, ни в грош меня не ставя». Йока не отвечала. Курати раздражала ее манера дуться. «Послушай, Йока, так приходит или не приходит, Масаи?» — резко спросил Курати. Его, видимо, не столько интересовал сам этот факт, сколько хотелось заставить Йоко признаться во лжи. Йоко обернулась к Курате и с удивлением посмотрела на него. «Я ведь сказала, что нет, и ничего другого ты от меня не услышишь. Не знаю, может, твое «нет» совсем не такое, как мое?» «Черт! Саке в горло не идет!» «Я с трудом выкраиваю время, чтобы прийти к тебе и отдохнуть, а ты придумываешь всякие глупости и упрямишься из-за чепухи. Какая тебе от этого польза?» Печаль переполняла сердце Йока. Ей хотелось пасть Ниц перед Курати и с мольбой сказать ему «Я тяжело больна и уже не могу быть, как прежде, твоей настоящей любовницей. Очень жаль, что я доставляю тебе огорчение, но прошу тебя, не покидай меня, люби!» Пусть я не могу принадлежать тебе телом, но сердцем, пока оно бьется, я хочу оставаться твоей возлюбленной. Я не могу иначе. Пожалей меня и позволь хотя бы отдать тебе свое сердце. Если ты мне прямо скажешь о том, что хочешь вызвать сюда жену, я не стану возражать. Только жалей и люби меня». Может быть, слова мои тронут Курати, и он скажет со слезами «Я люблю тебя, но и жену не в силах забыть. Ты очень хорошо сказала, я воспользуюсь твоим добрым советом и возьму к себе свою несчастную жену. Она оценит твое золотое сердце. С женой у нас будет семья, а с тобой — любовь». Как счастлива была бы Йока, если бы такой разговор был возможен. Она бы переродилась, перед ней открылась бы настоящая чистая жизнь. Сладкие слезы подступили к горлу. Но если Курати скажет «Не говори глупостей, я люблю одну тебя, жену давно забыл, тебе надо лечь в больницу, все расходы я оплачу», значит, безжалостно будут втоптаны в грязь искренние слова Йоко, ее светлые мысли, и это будет для нее страшнее Мукада. Даже если есть один шанс против ста получить второй ответ, у Йоко не хватит мужества обратиться к Курати с такой мольбой. Его самого, наверное, мучают подобные мысли. Он стремится найти прежнюю Йоку, не такую безнадежно далекую, стремится хотя бы на короткий миг вернуть прошлое и отодвинуть пустоту и отчаяние, к которым они пришли. Йока хорошо это знала, глубоко всей душой сочувствовала Курати, и все же при встречах с ним не могла побороть в себе жгучей ненависти, желание убить его. Слова Курати больно задели Йоко. Она совсем поникла и изо всех сил держалась, чтобы не расплакаться. Курати, видимо, понял, какие чувства терзают Йоко. «Йоко, почему ты стала такой чужой, а?» Курати хотел взять ее руку, но Йоко со злостью ее отдернула. «Это ты, как чужой!» — вырвалась у нее, и по щекам покатились крупные горячие слезы. «А, что за адская жизнь!» — в отчаянии кричала ее душа. И вновь воцарилось враждебное молчание. В это время в передней кто-то попросил разрешения войти. Йоко узнала голос Кото и поспешно вытерла слезы. Айко спустилась вниз и через некоторое время вошла в комнату доложить о гости. — Проводи его наверх и предложи чаю. Нашел, когда явиться, в самый обед, — с досадой сказала Йоко. Но Кота пришел весьма кстати, иначе у Йока началась бы истерика, а это еще больше оттолкнуло бы Курати. «Пойду поговорю с ним», — Йока поднялась. «А ты посиди здесь, мне хочется расспросить его о Кимури». Ни слова не ответив, Курати взял чашку с саке. Кота в военной форме с погонами ефрейтора о чем то беседовал с Садаю. Глядя на Йока, никто бы не сказал, что она только что плакала. Коротко поздоровавшись, Кота, как всегда, приступил прямо к делу. «Извините, что побеспокоил вас. Завтра у нас очередная инспекторская поверка. Будут обходить казармы. А я забыл отдать в стирку платок, в который увязаны мои вещи. Сейчас потихоньку отпросился у Капрала, чтобы купить кусок материи. Но подрубить платок некому. Вот я и прибежал к вам». Не могу ли я попросить вас сделать это и как можно скорее? Нет ничего легче. Айсан! громко позвала Йоку. Айка явилась с необычной для нее поспешностью. Йока вдруг вспомнила Курати, и ей стало не по себе. Но в последнее время она относилась к Айку с такой нежностью, что можно было подумать, будто ее любовь перешла от садаю к Айку. Йока продолжала суеверно надеяться, что их отношения с Курати станут прочнее, если она убьет в своей душе любовь ко всем остальным людям. Если она будет обращаться с горячо любимой Садаю Сурова, а с Айко, которую недолюбливает ласково, пусть даже пересиливая себя, Курати может быть переменится к ней. И она старалась не укорять Айку, несмотря на все свои подозрения. «Айсан!» «Кота-сан просит подрубить вот этот платок. Сделай, пожалуйста, только побыстрее. А с вами, Кота-сан, мы поговорим в соседней комнате. Внизу сидит Курати-сан, но вам, наверное, не очень хочется его видеть. Прошу вас». Она провела Кота в соседнюю комнату. Кот время от времени беспокойно поглядывал на часы. «Кимура что-нибудь пишет?» Кота произносил теперь имя Кимуры без вежливой приставки «кун», словно подчеркивая этим, что Кимура — его близкий друг, а не муж Йоко. И сегодня Йоко обратила на это особое внимание. Она ответила, что Кимура пишет, и довольно часто. «У него снова что-то не ладится?» «Да, как видно, не совсем ладится». «Как видно, совсем не ладится, если судить по его письмам». Открытие выставки снова отложили на год и Кимура очутился в еще более тяжелом положении, чем прежде. Для человека молодого это не так уж страшно, но все же жаль, что ему не везет. «Денег вам он, наверное, не посылает?» «Какая дерзость!» — подумала Йоко. Но поскольку Кота сказал это, надо полагать, без всякой задней мысли, ей не хотелось отвечать колкостью. «Нет, по-прежнему присылает». «Да, таков уж Кимура» обращаясь скорее к самому себе, нежели к Йоко, взволнованно сказал Кота, неприятно пораженный спокойным ответом Йоко. «Неужели деньги, посылаемые Кимурой, не жгут вам руки?» сказал он, резко глядя ей прямо в глаза и в волнении застегивая и расстегивая латунную пуговицу мундира красными, лоснящимися, словно вымазанными маслом пальцами. «Нет, отчего же!» Так ведь Кимура бедствует! судите сами. Кота собрался было обрушить на Йока страстную и гневную речь, но заметив, что Фусума в соседнюю комнату, где находились сестры Йока, раздвинуты, заговорил о другом: Вы еще больше похудели со времени нашей последней встречи. Ну как, Айсан, готова? уже совсем другим тоном спросила Йока, и, воспользовавшись тем, что Айку ответила, нет, осталось еще немного. Направилась к ней. Садаю, облокотившись на стол, со скучным видом глядела в сад, на который уже спустились вечерние сумерки, не проявляя никакого интереса к тому, что происходит вокруг. В просветах между деревьями, выстроившимися вдоль ограды, виднелись розы самых разнообразных оттенков. Последнее время Садая и в самом деле какая-то странная, подумала Йока. Кусок материи в руках у Айко не был подрублен и наполовину. Подавив растущее раздражение, Йока сказала: Это все, что ты сделала? Что с тобой, Айко-сан? Давай я сама, а ты? Сатян, и ты тоже. Идите к Кота-сану, займите его. Я пойду поговорю с курати-саном, неожиданно заявил Кота. Не успела Йока ответить, как он стал спускаться с лестницы. Йока сделала Айко знак глазами И та, поняв, что надо проводить Кота вниз и прислуживать мужчинам, поспешно вышла. Сидя за шитьем, Йока испытывала некоторую тревогу. Кто знает, что может произойти, когда сойдутся этот Кота, не признающий никаких компромиссов, и Курати, окончательно потерявший способность владеть собой. Водить Кимуру за нос после сегодняшней встречи с Кота, вероятно, больше не удастся. Однако сказанная Кота пробудило в ней сочувствие Кимури. Любя Курати, она могла с легкостью представить себе положение и душевное состояние Кимуры. Чутье любящего человека давно подсказывало Кимуре, каков характер отношений между Курати и Йоко. Он знает все и мучается, и страдает. Но по доброте душевной бесконечно верит Йоку и не перестает надеяться, что когда-нибудь его искренность найдет в ее сердце отклик. Он посылает ей деньги, добытые ценой отчаянных усилий, несмотря на то, что в любой момент сам может оказаться в безвыходном положении. «Да, в самом деле странно, как эти деньги не жгут ей руки». Правда, верная себе Йока не была настолько бездумной, чтобы не обнаружить в характере Кимуры эгоистических черточек. И в его безграничном доверии к ней, и в том, что он посылает ей деньги, добытые потом и кровью, она усматривала холодный деловой расчет. Меряя чувства Кимуры к ней той же меркой, что и собственные чувства к Курати, Йока считала их недостаточно сильными и искренними. Ведь глупо сидеть где-то за тридевять земель в Америке и оттуда пытаться завоевать чью-то любовь. Будь Йоко на месте Кимуры, она бросила бы все, стала бы нищей, но немедленно уехала бы из Америки. Насколько прямодушнее и искреннее око вслед за Йоко, возвратившейся в Японию. У Оки, правда, нет нужды заботиться о хлебе насущном, но пусть даже Кимура с головой ушел в дела и терпит лишения во имя их будущей совместной жизни, все равно неприятно сознание, что сердце его больше занято коммерцией, чем любовью. Если бы он бросил свое дело и остался без гроша, если бы вернулся в Японию на одном пароходе с нею, быть может, она убила бы его, но печальная и светлая память о нем жила бы в ее сердце до самой смерти. В этом нет сомнения. А так, Кимура — просто человек, достойный сострадания. Сердце женщины, которую он любит, принадлежит другому. Уже одно это трагично. Вряд ли Курати любит еще кого-нибудь, кроме Йоко. Он только немного отдалился от нее. Но и это породило в ней беспокойство и ревность, жгучую, как раскаленное железо. Легко себе представить, как мучается Кимура. Да, она чересчур жестока с ним. Эта мысль больно кольнула Йоко в самое сердце. «Неужели деньги, посылаемые Кимурой, не жгут вам руки?» Всё время звучало у неё в ушах. Размышляя, Йоко не заметила, как подшила материю и аккуратно разгладила шов рукой. Садаю по-прежнему сидела, положив на стол широко расставленные локти и равнодушно смотрела в сад, даже не отгоняя комаров. Мочки ушей, выглядывавшие из-под густых лаково черных волос, покраснели, будто обмороженные, и Йоко безошибочно поняла, что Садаю чем-то расстроена и плачет. «Нельзя сказать, чтобы йока было неведомо такое состояние». Когда ей было примерно столько же лет, сколько Садаю, мир вокруг начинал казаться ей печальным, и в светлое радостное настроение врывалась грусть. Очень живая Йока, как ни странно, в детстве была пугливой. Как-то летом она ездила с семьей в глухую деревушку на севере. В пути они остановились на ночлег в большой пустой гостинице, все улеглись рядом. Йока положили с самого края, у стенной ниши. Ей почему-то стало невыносимо жутко, мерещилась будто с картиной, висевшей в нише, и с остальных вещей ползут к ней какие-то странные существа. Она дрожала и никак не могла уснуть, а когда попыталась втиснуться между отцом и матерью, уже начавшими засыпать, ее прогнали, да еще выбронили за то, что она такая большая болтает вздор. Пока ее ругали, она уснула, а когда проснулась утром, то увидела, что лежит на том самом месте, где ей было так страшно. А вечером, разглядывая с веранды запущенный сад, она вдруг вспомнила ночное происшествие, и ей стало грустно. Все ее бросили, даже отец и мать. Люди, которые, казалось, были добры, к ней лгали. Все только и ждали случая, чтобы оттолкнуть ее от себя. Почему же она до сих пор не поняла этого? И когда все ее отвергнут, она будет, как и сейчас, в одиночестве, тоскливо разглядывать сад. Так размышляла маленькая Йока, и сколько не утешали ее родители, никак не могла успокоиться. Глядя на Садаю, Йока вспомнила свое детство, и ей вдруг показалось, что Садаю — это маленькая Йока. С ней такое часто бывало. Случится что-нибудь, а ей мерещится, что когда-то раньше это уже случалось. Ей казалось, что Садаю — это не Садаю, Тайкоин — не Тайкоин, усадьба красавец — не усадьба красавец. Головой Йока была словно в тумане, сквозь которой отчетливо проступала только одна мысль — «Где же Садаю, а где сама она в детстве?» При этой мысли стало пусто и тоскливо. Ощущая собственную беспомощность, Йока застыла с иглой в руке и чуть не со страхом смотрела на освещенную лампой Садаю, которая сидела, устремив взгляд на погружающуюся в сумерки рощу. «Саатян!» — позвала Йока только для того, чтобы нарушить молчание, ставшее невыносимым. Садаю не отвечала. Йока вздрогнула. «Не умерла ли Садаю, застыв на месте, околдованная каким-нибудь фантомом?» И если она еще раз назовет ее по имени, не исчезнет ли эта милая девочка как пепел из курильницы при легком дуновении ветерка или как привидение при звуках человеческого голоса? А потом останется лишь окутанная вечерним сумраком роща в тайкоин, веранда и маленький столик? Прежде Йоко рассердилась бы на себя за подобные мысли и сказала бы, что за глупость. Но сейчас они нагоняли на нее ужас. В это время внизу донесся громкий и возбужденный голос курати. Йока точно пробудилась от кошмара. Там у окна сидит садаю. Ну, конечно, садаю! Йока торопливо подняла, сползший с колен кусок материи, и прислушалась к голосам внизу. Кажется, обстановка там довольно серьезная. Сатян, Сатян! Йока поднялась, и подойдя к сестре, хотела обнять ее. Но в этот момент вспомнила свой обед и, изгнав из сердца жалость, строго проговорила. «Когда тебя зовут, Сатян, ты должна отвечать. Что случилось? Почему ты дуешься? Иди на кухню, вымой посуду. Ты совсем не занимаешься, сидишь и бездельничаешь. Нехорошо». «Но, сестрица, я нездорова. Не выдумывай. Последнее время ты плохо ведешь себя. Я и слушать тебя не стану, если будешь капризничать». Садаю покраснела, и с выражением грусти и укоризны на лице повернулась к Йоку. Сердце Йока готово было разорваться на части. В горле застрял комок, под ложечкой кольнуло, словно туда ткнули острой ледяной сосулькой. Какой же она стала! Йока не в силах была дольше оставаться здесь и поспешно сошла вниз. Перебивая Курати, Кота что-то возбужденно говорил.